глава десять возвращение как только они вошли в дом уилбери сказал артуру я хочу поговорить с твоим дедом сообщить о том что происходит артур кивнул достал из под рубашки переговорную куклу крутанул рычажок и вскоре услышал знакомое покашливание дедушка слышишь меня артур где ты все еще наверху да «Да, дедушка, мы пробовали, искали входы. Они все наглухо заделаны». «Где ты сейчас?» «Опять в доме у мистера нибла «Дай мне с ним поговорить, Артур». «Слушаю, сэр», — произнес Уилбери. «Я вас слушаю, мистер Ниббл. Что же происходит?» Откровенно говоря, я мало что могу сказать, кроме того, что кто-то решил замуровать все входы под землю. Но с какой целью, понятия не имею. И кто они такие, тоже. Возможно, те, кто вчера преследовал Артура. Но что у них против мальчика? Я тоже, сэр, не связываю это с вашим внуком. Даже с его крыльями. Оба помолчали. Дед Артура заговорил первым. — А у вас, сэр, есть хоть какие-то предположения, кем могут быть эти негодяи, которые преследуют даже детей и очень интересуются разными изобретениями, вроде крыльев? — Нет, я не знаю, не понимаю, хотя... «Я кое-кого знаю в нашем городе, одну немолодую женщину. Когда-то она имела отношение к разным изобретениям, к людям из этого мира. О, но ведь и вы, сэр, судя по всему, не последний человек в этих делах». «Ох, нет», — сказал дядя Артура, — «я одиночка, давно оторван от людей, которые наверху. И если бы вы, сэр, смогли через эту женщину что-то узнать, «Я был бы вам так благодарен!» Снова оба умолкли, и опять раздался голос деда. это охота за сырами. Если мне память не изменяет, она ведь давным-давно объявлена незаконной. В прежние времена этим делом занималась сырная гильдия, помните? Но после запрещения охоты она перестала существовать, разве нет?» «Вы полагаете, сэр, то, что сейчас происходит, как-то связано с гильдией?» Дед откашлялся и медленно, словно в раздумье, заговорил. «Много лет назад, когда я жил наверху, ходило много слухов о делах сырной гильдии, связанных не только с сыром». «Простите, сэр», — взволнованно прервал деда Уилбери. «Если не возражаете, ответьте на один вопрос» от чего вы живете под землей ответ прозвучал нескоро и когда наконец дед заговорил артур не узнал его голоса в нем появились металлические нотки которые были неизвестны артуру меня обвинили в преступлении услышал он но видит бог я его не совершал однако доказать ничего не мог и был вынужден укрыться там, где я сейчас. Артур с удивлением, нет, даже с ужасом уставился на куклу, через которую раздались эти слова. Первый раз в его жизни голос деда, не совсем похожий на прежний, раскрывал ему какую-то страшную тайну, причину, по которой они с дедом должны находиться в подземелье почти все время, почти всю жизнь. Ну, положим, дед, не всю свою жизнь, но Артур, чуть ли не большую часть своей. Интересно, скажет ли дедушка что-нибудь еще? Ну, скажи, какое преступление ты совершил? Нет, не так. В каком преступлении тебя заподозрили, обвинили? За что ты расплачиваешься пребыванием под землей без света и почти без воздуха? Артур отвел глаза от говорящей куклы, увидел, что Уилбери пристально смотрит на него и во взгляде почувствовал жалость и сострадание. Или ему показалось? Дед снова заговорил. — Я скрывал все это от Артура, мистер Ниббл. Ведь он слишком молод и многого не понял бы. Но, поверьте, прошу вас, я клянусь и даю слово порядочного человека. Я ни в чем не виноват. Кукла умолкла. Даже дыхание говорившего не было слышно. — Я верю вам, сэр, — сказал Уилбери и, снова взглянув на Артура, продолжил. — Не будем больше об этом, прошу вас. Во всяком случае, сегодня. Надеюсь, продолжить, если сочтете нужным, во время нашей встречи. И, быть может, в присутствии Артура. — Спасибо, сэр. До свидания. — Последний вопрос. — поспешно сказал Уилбери, боясь, что дед Артура отключится. — У вас есть еда? — Да, еще на несколько дней, мистер Ниббл. — Хорошо. Я потороплюсь со своими действиями и полагаю, Артур сможет встретиться с вами довольно скоро. Сегодня же я увижусь со своей знакомой и уверен, она во многом сумеет помочь. Артур сообщит вам все новости. «Да, дедушка, до скорой встречи!» «Еще раз спасибо!» «Артур, будь очень осторожен, прошу тебя!» «Буду, скоро увидимся, привет!» Артур постарался, чтобы голос у него звучал бодро и уверенно, однако на самом деле он не представлял, когда сумеет вернуться к деду и произойдет ли это вообще. «До встречи!» — повторил он, взял куклу из рук Уилбери и выключил ее. «Все будет хорошо», — сказал Уилбери, обращаясь ко всем присутствующим. Но было понятно. В первую очередь он хочет уверить в этом самого себя. Нужно только как следует подумать, сообразить. — А соображать лучше, если ты сыт, верно? Поэтому прежде всего составим список необходимых покупок. Где мои перо и чернила?» Он уселся в кресло. Титус подал ему лист бумаги. Фиш принес перо. Шу — пузырек с чернилами. И тут в дверь их жилища громко постучали.